Алексей Коваленок. Переменчивое утро русской государственности. Или очерти по истории русских земель 9-13 веков. Курс лекций. Итак, я еще решился предпринять курс лекций, посвященный, так сказать, заре русской истории. Я назвал его именно Переменчивое утро русской государственности, потому что тут действительно. Целый калейдоскоп событий, переменчивых событий от расцвета Руси времен Владимира Святого и Ярослава Мудрого до ее разгрома в XIII веке и установления над ней монголо-татарского ИГА. Поэтому действительно переменчивое утро русской государственности. Вот все-таки... Раз уж я посвятил курсы лекций самым разным периодам отечественной истории, то было бы, наверное, непростительно не затронуть самые начальный ее период, ее генезис, да? ее зарю, так сказать, ее начальный этап. Вот данный курс лекции, посвящен этому периоду, 9-13 векам. Здесь рассматриваются вопросы самого генезиса государства, у восточных славян, а это до сих пор дискуссионный пласт в отечественной истории, как известно, автор касается роли так называемых варягов в этом процессе, а также затрагивает полемику норманистов и антинорманистов, ее значение, анализируется специфика русского феодализма в сравнении с его западноевропейскими аналогами. Древняя Русь здесь предстает как ранние феодальные монархии, рассматривается становление органов власти, государственного аппарата. Социальные отношения древнерусского общества излагаются с привлечением материала из русской правды. Много внимания уделено экономике древнерусского государства, развитию аграрных отношений городов, ремесел, торговли. Много внимания посвящено удельному периоду, то есть эпохе децентрализации, феодальной раздробленности, причем показано, что это был объективный и неизбежный период развития древнерусской государственности, вот, несший с собой как положительные, так и отрицательные последствия. То есть его нельзя оценивать сугубо однозначно. Дается характеристика наиболее крупных центров эпохи феодальной децентрализации, эпохи феодальной раздробленности, новгородско псковской земли, Владимира Сузбельской земли, Галицко-Волынского княжества. Излагается борьба русского народа с захватчиками в XIII веке, раскрываются причины завоевания Руси монголами, дается характеристика сущности монголо-татарского ига, его влияние на дальнейшее развитие Руси. Автор старался, в общем-то, избегать экстравагантных, может быть, модных ныне распространенных, но сомнительных с научной точки зрения выводов и оценок. Он все-таки придерживался проверенных временем устоявшихся концепций и положений, разумеется, привлекая при этом и материал современных исследований, но даже и в этих традиционных рамках он старался сохранить, в общем-то, некий, если угодно, авторский стиль, авторскую позицию, так сказать, некое авторское лицо. Старался не раствориться в этих концепциях, что называется, сохранить себя, свой стиль, свое изложение. Автор этих лекций надеется скромно, что они будут небесполезными тем, кто подолгу ли учебы, позову ли, может быть, сердце, осваивает такой необъятный материк, каковым является русская история. Итак, значит, Древняя Русь в 9-13 веках. Ну, вообще... Надо отметить, что вопрос об исторических судьбах, о бытии, так сказать, ранних первых веков славянства, раннего славянства, он весьма дискуссионен. Многие положения здесь носят характер более или менее правдоподобных гипотез по одной простой причине, что очень большое количество веков отделяет нас от этого периода. Очень мало дошло документов, а если они и дошли, то они являются весьма противоречивыми. Разные ученые трактуют их по-разному. Поэтому я не буду сейчас углубляться в эти специфические, специальные дискуссии, которые, может быть, более уже интересны, разве что, может быть, там, именно историкам, профессионалам, специалистам, может быть, там, студентам, не знаю, исторических факультетов, университетов. Я просто попытаюсь в общем и целом, вот, в рамках этого курса лекций, более-менее внятную картину, Развитие славянства и возникновение государственности у славян, опираясь на известные источники, исследования, монографии, изложить, чтобы у слушателей этих лекций эта картина все-таки была. Так вот, надо заметить, что до возникновения государства Русь на территории Восточной Европы не существовало устойчивых государственных образований. Ну, Исключение составляли разве что лишь греческие колонии северного причерномодья Ольвия, Херсонес, Пантикопей. Кфанагория и другие. Во второй половине первого тысячелетия до новой эры государства создали стифы, кочевники при Черноморских степей, занимавшие обширные территории между Дунаей и Доном. Их столицей стал город Неаполь в современном Крыму. Кстати, вопреки, замечу здесь, поэтическому образу, созданному Блоком, помните вот это знаменитое его, да? Да, скифы мы, да, азиаты мы с роскосами и жадными очами. Так вот, вопреки этому, раскосых глаз и других монголоидных черт у скифов, видимо, все-таки не было. Скифы были типичными, как полагают, европеоидами, а по языку принадлежали к североиранской группе. Из существующих ныне народов, ближе всех к ним по языку стоят осетины, потомки сарматов, ближайших родственников скифов. Так вот, не в Крыму, да. Но держава Скифов впала под натиском других ираноязычных кочевников сарматов, пришедших из затона и Волги. В лесостепной и лесной зонах, где расселились славяне до второй половины первого тысячелетия Новой эры, зачатков государственности как таковых не прослеживается. Это было. Время, когда ушла в прошлое вот эта старая геополитическая структура Европы, включавшая в себя Римскую империю на юге и западе континента, и варварские племена, германские, славянские, балские, финно иранские, на ее севере и востоке. Вот эта новая этническая и политическая карта Европы формировалась да, в результате миграции племен 4-8 веков, получившие название Великого Переселения Народа. Опять же скажу, что причины данного феномена до сих пор дискутируются в исторической науке, вот, но, ну, по-видимому, переселению славян и германцев способствовали качественные сдвиги в развитии орудий труда, разложение родоплеменного строя, выделение знати, стремившейся к обогащению за счет военной добычи. Мощным тол толчком к Великому переселению послужила миграция кочевников-гумнов, двинувшихся, вероятно, из-за изменения природно-климатических условий, из-за похолодания, из Центральной Азии через Северные Причерноморья в Европу, к границам Римской империи. Вот этот момент надо иметь в виду. Германцы завоевали территории Римской империи в Западной Европе, здесь в v 7 веках сложились так называемые варварские королевства, то есть франкское, например, вестгодское, лангопардское вот, и другие, в которых в этих королевствах на основе синтеза элементов разлагавшегося родоплеменного строя германцев и остатков античных общественных отношений стало постепенно формироваться новое уже в основе своей феодальное общество. У германцев, осевших между Рейном и Эльбой на территории, не входившей в состав Римской империи, подобного синтеза варварских и античных начал вот этих элементов да, не происходило, и поэтому у них возревание феодальных отношений шло более медленно. Однако оно было ускорено завоеванием этих земель франкским государством, сформировавшимся в бывшей Римской Галлии и на Нижнем Рейне. В восточной части бывшей Римской империи в конце IV-V веках образовалась Византийская империя. В ней на основе медленной эволюции античных общественных отношений также стал постепенно развиваться феодализм. Однако феодальные отношения отличались чрезвычайным своеобразием. В частности, там значительные остатки рабовладения были. Там огромная роль государства и государственной собственности. Говоря вот о Византии, да? вообще следует отметить, что термин «феодализм» во многом условен, так как «феод» Позднелатинское фиодум. это только одна из форм, не единственная из форм средневековой земельной собственности в западноевропейском регионе. В историографии этот термин имеет разные значения в зависимости от методологических позиций историков. Вот. Он трактуется от, как вот, от универсальной общественно-экономической формации до совокупности политико-правовых форм в средневековой Западной Европе. Ну вот, <coughs> вот не вдаваясь в какие-то детали этой дискуссии можно сказать, что, наверное, если обобщить под феодализмом, следует вполне понимать аграрное, доиндустриальное европейское общество эпохи Средневековья и начала нового времени, для которого характерно сочетание крупной земельной собственности с подчиненным ей мелким крестьянским хозяйством при корпоративной, сословной организации как правящего слоя, так и непосредственных производителей, то есть крестьян, ремесленников, а также господства религии в духовной сфере, то есть в культуре, в идеологии, в мировоззрении людей. Вот автор этого курса лекции позволит себе такое общее определение э, феодализма. Не, вот, не вдаваясь, опять же, в различные детали, можно сказать, что термин феодализм применительно к России, к, к, э, применительно к средневековой Руси. Россия вполне подпадает, на мой взгляд, под приведенные выше определения. До Великого переселения народов славяне жили в большем, по сравнению с германцами, отдалении от границ Римской империи, и в миграционный процесс они включились лишь где-то в VI веке новой эры. Да? То есть некогда существовала единая славянская общность, единый прославянский язык, но постепенно... Значит, то есть славяне выделяются из индоевропейской семьи народов наряду с ираноязычными племенами, балто-германскими да? вот выделяется славяно-балтская общность, потом славяне и балты как бы расходятся, да? у балтов там свой язык, своя а, общность, у славян своя. То есть ну, когда-то они были едины. Да? И, наконец, где-то в 7 веке Новой эры славяне распадаются на три ветви. Западные славяне, известные в источниках, как Венеды, Восточные славяне это вот наши. А, Предки, будущие русские, украинцы и белорусы, известны как анты в византийских источниках, и южные славяне, Словения. Да? Так вот, эм, еще раз повторю, да, что вот этот распад индоевропейской языковой общности он падает где-то на пятое-четвертое тысячелетие до новой эры. И вот где-то к первому тысячелетию до новой эры формируется общеславянский язык. Кстати, в нем сохранилась память о том времени, когда орудия труда еще нередко изготовлялись из кремния. Да? Потому что вот филологи обратили внимание, что славянские термины, обозначающие различные степени родства и понятия времен родового быта, свидетельствуют о том, что родовой строй славяне – прошли еще в период своего языкового единства. С течением времени в древнеславянском языке стала развиваться сельскохозяйственная терминология, что свидетельствовало уже о появлении и распространении у славян земледелия, уже после выделения их из общего индоевропейского единства. Для определения древнейшей области растерение славян как раз вот большое значение имеет то, что в общеславянском языке широко распространены названия для обозначения озер, Болот, лесов, пород деревьев, что свидетельствует о расселении славян в лесной полосе умеренной зоны, изобилующей озерами и болотами. По крайней мере, данные филологии указывают именно на это. Такая полоса тянется где-то вот к востоку от Эльбы и Одора. Об этой области говорят общеславянские названия растений, птиц и рыб, множество географических названий. Висла, Десна, вепарь, Бобр, Тетерев, Припять, Березина, Ельня, Липа и так далее. Вот на территории от Эльбы до левобережья Днепра известны славянские по своей этнической принадлежности культуры эпохи бронзы и железа, датируемые 5-10 веками новой эры. Это пражская, корчаковская, более позднее руменско-борщевская и другие археологические культуры. Как предполагают некоторые археологи, по ряду признаков, генетически связанные с предшествующими культурами прославянского или смешанного типа, служицкой Споморской, с Поморской, с и другими. Археологические материалы свидетельствуют о высоком уровне развития у древних славян земледелия с использованием железных сошников, серпов, топоров, производстве металлических изделий, копья, стрелы, удила, бронзовые украшения и так далее как полагают археологи, на коммуне образования государства у восточных славян где-то в 8 веке новой эры, им у них уже было, у них насчитывалось до 70 ремесленных специальностей. Не менее 70. Это очень значительное число. Глиняную посуду изготовляли они. Вот. И, то есть постепенно начинается переход славян от коллективных форм хозяйства к индивидуально-семейным. От общин к территориально соседству. Вот древние авторы, например, Десиот в 7 веке до новой эры, Геродот в 5 веке до новой эры сообщали, что на севере у берегов моря живут энеты, из земель которых поступает янтарь. И действительно, янтарь, находимый в странах античного мира, балтийского происхождения. Плиний-старший и Тацит в 1 веке новой эры говорят о венедах, которые живут севернее Карпат, Пависли, и соседят с фенными, то есть с финноурами. На севере и сарматами на юге. На юге в лесостепной собственной полосе славяне ассимилировали остатки земледельческих стифских племен и сарматов, о чем говорят скифа, сарматские элементы в древнерусском искусстве и заимствование в древнерусском языке, из языков иранских, на которых говорили скифы и сарматы. Например, слова хорошо, топор, допустим, шлем, котел да? вот такие вот слова они явно ираноязычного происхождения. То есть можно сказать, что многочисленные племена славян уже во втором седьмом веках занимали обширные пространства Центральной и Восточной Европы. Вот писатели VI века Иордан, Прокопий Кисарийский, Мавритий Стротек и другие, я уже говорил об этом, называют восточную ветвь славян «анты». «анты», «анты» от слова «край», окраины то есть «анты», «край Европы», «медвежий угол Европы». Вот что вкладывалось в это слово, да? Вот, живут вдалеке как бы от центров цивилизации. Да? Вот отмечая, что племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей любви к свободе, издевле живут в народоправстве, в демократии, вот эти авторы пишут, что славяне отличаются выносливостью, храбростью, сплоченностью, гостеприимством, языческим многобожием и обрядами. У них много разнообразного скота, они возделывают хлебные злаки, особенно пшеницу и просы, в своем хозяйстве они использовали труд рабов военнопленных, но не держали их в бессрочном рабстве, а по истечении некоего времени отпускали за известный выкуп или предлагали остаться у себя на положении свободных и друзей. То есть это признак сравнительно мягкой еще формы патриархальной системы рабства, направленной на производство непосредственных средств существования. В среде. Самих антов шел процесс уже имущественного расслоения, обогащения родоплеменной верхушки, усиления власти вождей и так называемых вот этих князей <coughs> старейшим. Да? Первые упоминание об антах относятся ко времени их борьбы с готами, которые в начале нашей эры пробивались через Полесья и Волынь в Причерноморье. Вот по рассказу историков... Готов и Ордана, после смерти готского вождя Германариха в конце 70-х или начале 80-х годов IV -го века, Остготский вождь Винитар подвластный гуном напал на антов, вторгшись в их страну в первом же столкновении с антами он потерпел поражение но затем сумел захватить анского вождя боже звали его да с сыновьями и еще 70 старших вельмож и он распял их всех они все погибли но через год он сам был разгромлен гунским вождем баламбером и был убит то есть держава германариха была сметена гунской волной Опустошительное вторжение гунов в Восточную Европу и продвижение их дальше на Запад в Центральную Европу не могли не отразиться на Антах. В этот период складываются племенные союзы славян юго-западных земель Восточной Европы. В конце VI-начале VII веков на Волыне, в Верхнем Поднестровье и в Побужье под главенством сильного племени волынян и их царя Маджака возникает более прочное политическое образование, которое известно историкам как «держава волынян». Но держава Волынян была разгромлена кочевыми племенами аваров, существовала она недолго. Память об этом событии сохранилась в рассказе летописца об обрах, аварах, которые на время покорили себе дулевов Волынян. Видимо, подобного рода политическое образование имело место и в среднем Поднепровье. Ведь наша летопись не зря, очевидно, воспроизводит древнее народное сказание о Кие, основателе Киева, который княжил вроде роде своем, о его поездках в Византию и стремлении обосноваться на Дунае. Такого рода предприятия под силу только уже более или менее прочным объединением, нежели чем с обычные союзы племен Византийцы пишут о многочисленности сириантов, называют имена их вождей – Идара и его сына Межамира, Хвалибуда, Доброгаста. С ними считались, их приглашали на военную службу в Византию, заключали с ними соглашение. После падения Рима его преемником и наследником выступила Византийская, Восточно-Римская империя. Византийское правящее знать стремилась сохранить рабовладельческие отношения, используя для этого военную мощь империи, христианскую церковь. Византия рассматривала славян как резервуар для пополнения контингента рабов и наемных воинов, как объект для грабительской торговли. Сами же славяне, продвигаясь на юг, к богатым городам, к плодородным землям, естественно стремились овладеть ими и противились стремлению Византии подчинить их своему влиянию. Таким образом, уже вот в 20-е годы 6 века при византийском императоре Юстиниане, правил с 527 по 565 год, восточные и западные славяне вступили в ужесточенную борьбу с Византийской империей и, сокрушив ее оборонительные сооружения на Дунае, вторглись на территорию Балканского полуострова. А спустя еще некоторое время они обосновались в других частях империи – на Пелопонессе, островах Эдейского архипелага, в Малой Азии. Широко расселившись на землях, по землям Восточно-Римской империи, особенно на Балканском полуострове, они, значит, по побережью идейского Адриатического морей, они, славяне, скоро стали здесь основной массой населения, особенно сельского. То есть, вот, общинные отношения, господствовавшие у славян, способствовали переходу Византии от рабовладельческого к более передовому на тот момент прогрессивному, феодальному, общественному строю. Вот... В vi 8 веках славяне заселили за эльпские земли, кое-где дойдя до Рейна, а на востоке они вышли к верховьям Дона и Аки, в междуречье Волги и Аки, к берегам Ладожского озера, Неве и Нарве. Сталкиваясь с кельтами, германцами, балтийцами, финно-уграми, они смешивались и частью ассимилировали их. Многочисленные славянские племена начали складываться в народности и вступали на путь, Формирование феодальных отношений на путь образования государств. Во второй половине первого тысячелетия новой эры они занимали уже обширные пространства Восточной Европы. Кстати, вот о расселении восточнославянских племен сообщает древнерусская летопись «Повесть временных лет». Вот в верховьях Днепра, Волги, Западной Двины обитали кривичи, расселявшиеся на север и северо и северо-восток. Часть кривичей, заселивших в течение реки Полоты, носила название «Палачам». В области Волхова и Ильменя жили Словенья, в Полесье между Припятью и Березиной Дриговичи, между Сожем и Ипутью Радимичи, по Десне, Сейму и Исуле тянулись земли северян, в Верховье Хаки, растеряясь вниз по ее течению, жили Вятичи, по обоим берегам Среднего Днепра у Киева обитали поляне, Наиболее развитые, наверное, из всех вот этих племен, перечисленных летописью, наиболее зрелые такое, да, по своим отношениям общественным, социальным, экономическим. По реку Тетереву и Ужу лежала земля древлян, на Волыне жили дулебы, бужане или волыняне, как их называли еще, по склонам Карпатских гор хорваты, а от побужья и низовьев Днепра до устья Дуная протянулись земли уличей и тиверцев. Вот. Некоторые из этих племен представляли собой племенные союзы, кривичи, рятичи, другие уже территориальные объединения, это да, палачане, бужане, волыняне. Вот, собственно говоря, к 9 веку, 9 век, 800-е годы, собственно племенной строй у восточных славян был уже и жжит, вот это надо понимать, и жжит, И под названием племен в повести временных лет, очевидно, выступают уже более или менее сложные, более или менее сложные, некие этнические объединения, этнические объединения. Этнические объединения. Процесс распада первобытно-общинных отношений у восточных славян, их соседей, племен балтийских, финно вот, начался давно, но протекал он неравномерно. В Среднем Днепре и в Поднестровье, еще во времена антов, разложение первобытно-общинных отношений зашло далеко, и анты стояли на пороге классового общества и государства. Этому немало содействовали природные условия, способствовавшие развитию с давних времен пашенного плужного земледелия и древние крепкие связи Северного Причерноморья и прилегавших к нему земель с очагами рыбовладельческой цивилизации Восточного Средиземноморья. Юго-западная ветвь восточных славян, обитавшая между Днестром и Днепром в V-VII веках, стояла на той стадии общественного развития, которую характеризуют явления, процессы и тенденции, уже свойственные переходу от первобытно-общинных отношений к классовому феодальному обществу. Распространение ремесла, я уже говорил, до 70 специальностей в VIII веке, свидетельствовало об отделении его от сельского хозяйства. Обилие римских монет и вещей, находимых археологами, о развитии торговли, клады драгоценного оружия, украшений, посуды подтверждают сообщения византийских источников о богатстве славянской знати, об имущественном неравенстве у славян, рабство в патриархальной форме, превращение власти племенных вождей в наследственную, также указывает на разложение, идущее полным ходом до да, первобытно-общинных отношений. В то время как на юго-западе Восточной Европы развивалась плужное, пашенное земледелие, на всей огромные ее территории была еще распространена подсечная система. При ней лес сперва подрубали, затем сжигали, пни выкорчевывали, сжигали, золой, удобряя почву. Землю обрабатывали 2-3 года, а когда она переставала давать хороший урожай, ее забрасывали и выжигали новый участок леса и так далее. Да? Кстати, эта система земледелия нашла отражение в названии месяцев славянских народов. Например, польского, украинского, белорусского, чешского. Например, месяцы Сечень, Сухий, Березозол, Березень и так далее. Да? Язык сохранил память об этой системе. Основными орудиями подсечного земледелия были разные виды деревянного рала. Примитивные деревянные сохи, суковатки, узколизвийный топор и серп. Серп. Подсечное земледелие требовало большого количества труда. Трудоемким было оно. Рубка и сжигание леса, выкорчевка пней, все это трудоемкие работы. Поэтому подсечное земледелие, очевидно, всегда было связано с коллективным трудом и коллективной общинной собственностью. Общинной собственностью. И. Такими коллективами являлись большие семьи, патриархальные семейные общины, насчитывавшие в своем составе многие десятки людей. Естественно, что уровень развития производительных сил, обуславливая формы общественного строя, не мог не найти отражения в разных проявлениях материальной и духовной культуры восточных славян. Для этой эпохи характерно относительно слабое развитие ремесла домашнего типа еще не совсем отделившиеся от сельского хозяйства. Небольшие, хорошо укрепленные городища, представлявшие собой поселение одной или нескольких семейных общин. Сохранение кое-где больших домов семейных общин, хотя их уже постепенно понемножку вытесняют полуземлянки и наземные дома, жилища отдельных семейных пар. Вообще переход... От одного общественного строя, первобытнообщинного общинного до классового, к другому, более прогрессивному, а именно к классовому феодальному обществу, в конечном счете, был результатом развития производительных сил, следствием изменения и развития орудий труда. То есть 8-9 века стали временем серьезных эпохальных изменений, сдвигов в орудиях земледельческого труда и в земледелии в целом, что во многом и способствовало, в том числе, образованию раннефеодального государства Киевской Руси. Вот в разных местах, например, в Старой Ладоге на реке Волхове, на реке Сейме в слоях VII-VIII веков были найдены железный сошник и норальник от Рала, без полоза. Там же в Старой Ладоге нашли так называемые глызи-бойки, представлявшие собой короткие, толстые, тяжелые палки, служившие для разбивания комков земли. Глыз! На Пашне, поэтому не назывались они глызибойками. Да? Такие комки земли покрывали поле, вспаханное сахой с присошником, переворачивающие пласты земли, а не просто царапающие землю. Да? Это говорит о том, что пашенное полевое земледелие стало вытеснять подсечное уже и на севере Руси. Вот эволюция земледельческих орудий, по данным археологии, продолжалась. Появилась рала с полозом и усовершенствованным наральником, саха с асимметричным железным сошником и присошником. Еще позднее, в XII-XI веках, распространились плуги с железным лемехом, череслом и отвальной доской, подрезавшие почву и <coughs> сбрасывавшие землю из борозды в сторону пахоты. Появились широколиздвижные топоры, серпы более изогнутой формы, косы более изогнутой формы, косы гарбуши. Возникают новые, более совершенные системы земледелия, залежные или переложные, и вырастающие из нее двупольные и трепольные системы сева оборота. Двухполья и трехполья. То есть при трехполье, например, землю делили на три равные части, яровые, озимые и пар. Под паром земля отдыхала. Причем каждый год расположение этих частей меняли. Там, где были яровые, на следующий год будут озимые. Там, где были озимые, будет пар и так далее. Да? То есть вот трехполья. На Руси сеяли несколько сортов пшеницы, ячменя, рожь, проса, гречиху, овес, полбу, горох, чечевицу, лен, коноплю. Из огородных культур была репа, распространена редька, свекла, лук, чеснок, мак, капуста и так т.д. Вот Появление новых орудий труда и приемов земледелия способствовало тому, что ведение хозяйства становится доступным не только крупным коллективам, семейным общинам, но и каждой малой семье в отдельности. То есть первобытный тип коллективного производства, ведь он был результатом слабости отдельной личности. И с внедрением новых орудий труда... Он становился ненужным, он сковывал хозяйственную инициативу, производственные отношения перестали соответствовать уровню развития производительных сил, и они, очевидно, должны были уступить место новым, более совершенным, общественным отношениям. Да? То есть, вот... Старые патриархальные общины распадались. На смену родовой общине приходит новая территориальная соседская община. Верхь она называлась. Да? Верхь от слова веревка. То есть имеется в виду, что там все связаны вот этой круговой порукой. Да? Все связаны вот этой единой вербе. Да? Круговой порукой. То есть верфь. Да? Территориальная соседская община. В пределах которой возникает и укрепляется частная собственность. Вот эта вот моногамная семья, состоящая из мужа, жены и детей, становится составной человеком социальной клеточки общества, соседской общины. Да? Развитие ремесла в результате постепенного улучшения техники производства и появления новых орудий ремесленного труда, отделение ремесла от других видов хозяйственной деятельности – все это явилось величайшим стимулом распада первобытно-общинных отношений. Ну, Раньше всего виды изменяются и обозабляются от земледелия две отрасли ремесла – обработка металла, в первую очередь кузнечное дело. А с изобретением гончарного круга возникает производство керамических изделий. Керамических изделий. Да? Вот следующая часть наших лекций. Вот, о, значит, вот этом кузнечном железоделательном ремесле и о производстве значит, керамических изделий. А также о возникновении городов и о торговле. И о торговле да? в следующей части. В наших лекциях мы подробнее будем вот именно об этом говорить.